Роберт Сильвердер. Увидеть невидим. Меня признали виновным, приговорили к невидимности на 12 месяцев, начиная с 11 мая года благодарения. Меня отвели в тёмную комнату в подвале суда, где мне, перед тем как выпустить, должны были поставить клеймо на лоб. Операции занимались два государственных наёмника. Один швырнул меня на стул, другой занёс надо мной клеймо. Это совершенно безболезненно, заверил громила с квадратной челюстью и отпечатал клеймо на моём лбу. Меня пронзил ледяной холод, и на этом всё кончилось. Что теперь? спросил я. На меня не ответили. Они отвернулись от меня и молча вышли из комнаты. Я могу уйти или остаться здесь и сгнить заживо. Как захочу. Никто не заговорит со мной, не взглянет на меня второй раз, увидев знак на лбу. Я был невидим. Следует сразу говориться моя невидимость согубая метафорич. Я по-прежнему обладал телесной оболочкой. Люди могли видеть меня, но не имели прав. Абсурдное наказание, скажете вы. Возможно. Но и преступление было абсурдом. Холодность, нежелание отвести душу перед ближним. Я был четырехкратным нарушителем, что каралось годичным наказанием. В должное время прозвучала под присягой жалобы, состоялся суд, наложено климо, и я стал невидим. Я вышел наружу, в мир тепла. Только что прошел полуденный дождь, улицы подсыхали, воздух был напоен запахом свежей зелени. Мужчины и женщины спешили по своим делам. Я шёл среди них, но меня никто не замечал. Наказание за разговор с невидимкой невидимость на срок от месяца до года и более, в зависимости от тяжести нарушений. Интересно, все ли так строго придерживаются этого закон? Я ступил в шахту лифта и вознёсся в ближайший из висячих садов. То был 11. Сад кактусов. Их причудливые формы как нельзя лучше соответствовали моему настроению. Я вышел на площадку, приблизился к кассе, намереваясь купить входной жетон. И предстал перед разовой щёлкой пустоглазой женщина. Я выложил перед ней монет. В её глазах мелькнуло подобие испуга и тут же исчезло. "Один жетон, пожалуйста", сказал я. Никакого ответа. За мной образовалась очередь. Я повторил просьбу. Женщина беспомощно подняла глаза на Затем уставилась на кого-то позади меня. Из-за моего левого плеча протянулась чья-то рука и положила перед ней монету. Женщина достала жетон. Мужчина, стоявший за мной, взял жетон, опустил его в автомат и прошел. Дайте мне жетон, потребовал я. Другие отталкивали меня и ни слова извинений. Вот они, первые следствия невидимости. Люди в полном смысле слова смотрели на меня как на пустое место. Однако вскоре я ощутил и преимущества своего положения. Я зашел за стойку и попросту взял жетон, не заплатив. Так как я не видим, никто меня не останавливал. Сунув жетон в прорезь автомата, я вошел в сам. Вопреки ожиданиям прогулка не принесла мне успокоения. Нахлынула какая-то необъяснимая хандра и отбила охоту любоваться кактусами. На обратном пути я прижал палец к торчащей колючке. Выступила капля крови. Как-то уж по крайней мере еще признавал мое существование, но лишь для того, чтобы больно уколоть. Я вернулся к себе. Дом был полон книг, но сейчас они меня не привлекали. Я растянулся на узкой кровати и включил тонизатор в надежде побороть овладевшую мной апатию. Не видимость. Собственно, это ерунда, твердил я себе. Мне раньше не приходилось полностью зависеть от других. Иначе как бы я вообще был осуждён за равнодушие к ближним? Так что же мне от них надо сейчас? Пускай себе не обращают на меня внимания. Мне это только на пользу. Начать с того, что меня ожидает годичный отдых от работы. Невидимки не работают. Да и как они могут работать? Кто обратится к невидимому врачу или наймёт невидимого адвоката или передаст документ невидимому служачь? Итак, никакой работы. Правда, и никакого дохода, что вполне естественно. Зато не надо платить за квартиру. Кто будет брать плату с невидимых постоянцев? К тому же, невидимые могут ходить куда им заблагорассудится бесплатно. Не разве я не доказал это недавно в висячем саду? Невидимы замечательная шутка над обществом, заключил я. Выходит, меня приговорили всего-навсего к годичному отдыху. Не сомневаюсь, что получил этого массу удовольствия. Однако не следовало забывать о реальных неудобствах. В первый же вечер после приговора я отправился в лучший ресторан города в надежде заказать самую изысканную еду, обед из нескольких десятков блюд, а затем исчезнуть в момент, когда официант подаст счёт. Не тут-то было. Мне не удалось даже сесть. Итых полчаса я стоял в холле. Безпомощно наблюдая за метрдотелем, который с безучастным видом то и дело проходил мимо меня. Совершенно ясно, что для него это привычная картина. Если даже я сяду за столик, это ничего не даст. Официант просто не примет мой заказ. Можно, конечно, отправиться на кухню и угоститься, чем душа пожелает. При желании мне ничего не стоит нарушить работу ресторана. Впрочем, как раз этого делать не следует. Общество свои меры защиты от невидимых. Но разумеется, никакой прямой расплаты, никакого намеренного отпора. Но в чём обвинить повара, если тот не нароком плеснёт кипяток на стену, не заметив там стоящего человека? Невидимость есть невидимость это палка о двух концах. И я покинул ресторан. Пришлось довольствоваться кафе-автоматом поблизости, после чего я взял такси и поехал домой. Хорошо хоть машины как и как кусы не отличали подобных мне. Однако вряд ли одного их общества на протяжении года будет достаточно. Сполость мне плохо. Второй день невидимости был днём дальнейших испытаний и открытий. Я отправился на дальнюю прогулку, предусмотрительно решив не сходить с тротуара. Мне часто доводилось слышать о мальчишках с наслаждением наезжающих на тех, кто несёт клеймо невидимости на лгу. Их даже не наказывали за это. Такого рода опасности умышленно создавались для таких, как я. Я шагал по улицам, и толпа передо мной расступалась. Я рассекал толчею, как скальпель живую плоть. В полдень мне повстречался первый товарищ по несчастью. Высокий, плотно сбитый мужчина средних лет, преисполненный достоинств, печать позора на выпуклом лбу. Наши глаза встретились лишь на миг, после чего, не останавливаясь, он последовал дальше. Невидимка естественно не может видеть себе подобное. Меня это только позабавило. И пока еще я смаковал новизну такого образа жизни, и никакое пренебрежение не могло меня задеть. Пока что. На третийе неделе я заболел. Недомогание началось с лихорадки, затем появилась резь в животе, тошнота и другие угрожающие симптомы. К полудню чем мне стало казаться, что смерть близка. болики были невыносимы. Еле дотащившись до ванной, я заметил в зеркале своё отражение, перекосившееся от боли, позеленевшее, покрытое капельками пота лицом. На бледном лбу маяком пылала клеймо невидимости. Долгое время я лежал на кафельном полу, безвольно впитывая в себя его холод, прежде чем в голову пришла страшная мысль: что если это аппендицит? Воспалившийся, готовый прорваться аппендикс. Ясно одно: необходим врач. Телефон был покрыт пылью. Никто не удосужился его отключить, но после приговора я никому не звонил, и никто не смел звонить мне. В мысленный звонок невидимки караются невидимость. Друзья, во всяком случае те, кто считался моими друзьями, остались в прошлом. Я схватил трубку, лихорадочно тыкая пальцем в кнопки. Зажёгся экран. Послышался голос справочного робота. С кем желаете беседовать, сэр? С врачом, едва вымолвил я. Ясно, сэр. Кратчевы, ничего не значащее слово. Роботу не грозила невидимость, поэтому он мог разговаривать со мной. Вновь зажёгся экран и раздался заботливый голос врача. Что вас беспокоит? Боль в животе, возможно аппендицит. Мы пришлем человека через врач-осек. Промах с моей стороны. Не надо было показывать ему свое сведённое с удора г лицо. Его глаза остановились на Климе, и экран потемнел с такой быстротой, словно я протянул врачу для поцелуя прокажённую руку. Доктор, простонал я, но экран был пуст. Я в отчаянии закрыл лицо руками. Это уже через щур, а как же клятва гиппократа? Неужели врач не придет на помощь страждущему? Но гиппократ ничего не знал о невидимом, тогда как в нашем обществе врачу запрещено оказывать помощь человеку с клеймом невидимость. Для общества в целом меня попросту не существовало. Врач не может поставить диагнозы и лечить несуществующего человека. Я был предоставлен сам себе. Это одна из наименее привлекательных сторон невидимости. Вы можете беспрепятственно войти в женское отделение бани, если пожелаете. Но и корчиться от боли вы будете равно беспрепятственно. Одно вытекает из другого. И если у вас случится прободение аппендикса, что ж, это послужит предостережением другим, которые могут пойти вашим преступным путём. К счастью, со мной этого не произошло. Я выжил, хотя мне было очень худо. Человек может выдержать год без общения с себе подобными. Может ездить в автоматических такси и питаться в кафе-автоматах. Но автоматических врачей нет. Впервые в жизни я почувствовал себя изгоем. К заболевшему заключённому в тюрьме приходит врач. Моё же преступление недостаточно серьёзное. За него не назначалась тюрьма, и ни один врач не станет облегчать мои страдания. Это несправедливо. Я проклинал тех, кто придумал такую изощрённую кару. И за день в день я встречал рассвет в таком же одиночестве, как Робинзон Крузо на своём необитаемом острове. И это в городе, где жило 12 миллионов душ. Как описать частые смены настроения и непостоянство поведения за те месяцы? Бывали периоды, когда невидимость казалась мне величайшей радостью, утягой, бесценным сокровищем. В такие сумасшедшие моменты я упивался свободой от всех и всяческих правил, опутывающих обыкновенного человека. Я крали, я входил в магазин и брал, что хотел. Не отрусливые торговцы не смели помешать мне или позвать на помощь, зная, что государство возмещает подобные убытки. Воровство приносило бы мне куда меньше удовольствия, но я об этом не знал и продолжал воровать. Я подсматривал. Я входил в гостиницы и шёл по коридору, открывая двери наугад. Некоторые комнаты были пусты, а в некоторых были люди. Богоподобный, я наблюдал за всем, что происходило вокруг. Дух мой ожесточился. Пренебрежение обществом, преступление, за которое меня покарали невидимостью, достигло небывалых размеров. Я стоял на пустынных улицах под дождём и поливал бранью блестящие лики вознёсшихся к небу зданий. Кому вы нужны, ревел я. Не мне. Ну кому? Кому вы нужны? Я смеялся, издевался, бронился. Это был некий вид безумия, вызванный, полагаю, одиночеством. Я врывался в театры, где, развалясь в креслах, сидели любители развлечений, пригвождённые к месту мельтешащими трёхмерными образами, и принимался выделывать дурацкие антраша, проходы. Никто не шикал на меня, никто не ворчал. Тсудящиеся клеймо на моём лбу помогало им держать своё недовольство при себе. То были безумные моменты, славные моменты, великие моменты, когда я из полином шествовал среди праха земного, и каждая моя пора источала презрение. Да, сумасшедшие моменты, признаю открыто. От человека, который несколько месяцев в поневоле ходит невидимым, трудно ждать душевного равновесия. Впрочем, Правильно ли было называть такие моменты безумными? Скорее я испытывал состояние глубокой депрессии. Маятник нёсся головокружительно. Дни, когда я чувствовал лишь презрение ко всем идиотам, которых видел вокруг, сменялись днями невыносимой тяжести. Я бродил по бесконечным улицам, простаивал под изящными аркадами, не сводил глаз с серых шоссе, где яркими штрихами стремительно проносились автомобили. И даже нищие не подходили ко мне. А вам известно, что среди нас есть нищие в наш допросвященный век. Раньше я этого вообще не знал. Теперь же долгие прогулки привели меня в трущобы, где исчез внешний лос, где опустившиеся старики с шаркающей походкой просили подаянь. У меня не просил никто. Однажды ко мне приблизился слепой. Ради всего святого, взмолился он, помогите мне купить новые глаза. Первые слова, обращенные ко мне за многие месяцы, я полез в карман за деньгами, готовый отдать ему в благодарность все, что у меня есть. Почему нет? Что мне деньги? Я могу в любой момент взять их где угодно. Но я не успел достать монеты, как какая-то уродливая фигура отчаянно перебирая костылями, втерлась между нами. Я услышал сказанное шепотом слово невидим, и вот уже оба заковыляли прочь от меня. условно перепуганные крабы. А я оставался на месте, глупо сжимая деньги в кулаке. Даже нищ дияволы придумать такую пытку. Тогда я снова смягчился. Куда девалась моя надменность? Я остро чувствовал своё одиночество. Кто мог обвинить меня тогда в холодности? Я размяк. Я был готов впитывать каждое слово, каждый жест, каждую улыбку. Поэтические жаждал прикосновения чужой руки. Шёл сентябрь месяц моей невидимости. Теперь я ненавидил её страсть. Все радости, которые она сулила, оказались на поверку пустыми, а муки невыносимы. Я не знал, сумею ли вытерпеть оставшиеся полгода. Поверьте, в то тяжкое время мысль о самоубийстве не раз приходила мне в голову. И наконец, я совершил глупый поступок. Как-то раз во время бесконечных прогулок мне на встречу попался другой невидим. Третий или четвёртый за все 6 месяцев. Как уже не раз бывало с другими, наши взгляды на миг настороженно скрестились, затем он обошёл меня, опустив глаза. Это был стройный, ускалицы молодой мужчины, не старше 40, с взъерошенными каштановыми волосами. У него был вид учёного, и я ещё удивился. Что же он такое совершил, чтобы заслужить невидим? Мною овладело желание догнать его и расспросить, узнать его имя, заговорить с ним и обнять его. Всё это стражайше запрещено. С невидимым нельзя иметь никаких дел, даже другому невидимо. А особенно другому невидимо. Общество отнюдь не заинтересовано в возникновении каких-либо тайных связей среди своих отверженных. Мне это было известно. Но несмотря ни на что, я повернулся и пошёл следом за ним. На протяжении трех кварталов я держался в шагах в пятидесяти позади. Вовсю казалось, сновали роботы и щейки, они мгновенно за секали любое нарушение своими чуткими приборами. Я не смел ничего предпринять. Но вот он свернул в боковую улочку серую от пыли пятисотлетней давности и побрел ленивым шагом невидим. Я поравнялся. Постойте, не громко сказал я. Здесь нас никто не увидит. Мы можем поговорить. Моё имя. Он круто повернулся, охваченный неописуемым ужасом. Его лицо побелело. Какую-то секунду он не сводил с меня глаз, затем рванулся вперёд. Я загородил ему: "Погодите, не бойтесь. Пожалуйста". Он попытался вырваться, но я опустил руку ему на плечо, и он судорожно дёрнулся, стряхивая её. "Хоть слово", взмолился я. "Не слов". Не даже глухого, оставьте меня в покой. Он обогнул меня, побежал по пустой улице и вскоре топот его ног затих за углом. Я смотрел ему вслед и чувствовал, как нарастает внутри меня все поглощающее одиночество. Потом пришел страх. Он не нарушил закона, я увидел его. Следовательно, я подлежал наказанию, возможно, продлению срока невидимости. По счастью. Вблизи не было ни одного робота ищей. Повернувшись, я зашагал вниз по улице, стараясь успокоиться. Постепенно я сумел взять себя в руки. И тут понял, что совершил непростительный поступок. Меня все тревожило глупость собственной выходки и еще более ее сентиментальность. Так панически потянуться к другому невидимому, открыто признать свое одиночество, свою нужду. Не, это означало победу общества. С этим я мириться не мог. Случайно я вновь оказался около сада кактусов. Я поднялся наверх, схватил жетон и вошёл внутрь. Некоторое время я внимательно смотрел по сторонам, прежде чем мой взгляд остановился на гигантском, 8 футов высотой, уродливо изогнутом кактусе, настоящем колючем чудовище. Я вырвал его из горшка и принялся ломать и рвать на части. Тысячи игл впились в мою руку. Прохожие делали вид, будто ничего не замечают. Скривившись от боли, с кровоточащими ладонями я спустился вниз, снова одетый в маску неприступности, за которой скрывалось одиночество. Так прошёл восьмой месяц, девятый, десятый. Весна сменилась мягким летом, лето перешло в ясную осень, осень уступила место зиме с регулярными снегопадами. До сих пор разрешёнными из соображений эстетики. Но вот и зима кончилась. На деревьях в парках появились зелёные почки. Синоптики устраивали дождь трижды в день. Срок моего наказания приблизился к концу. В последние месяцы невидимости я жил словно в оцепенении. Тянулись дни, похожие друг на друга. Однообразие существования привело к тому, что мой истощённый мозг отказывался переваривать прочитанное Читал я судорожно, но неразборчиво. Брал всё, что попадалось под руку. Сегодня труды Аристотеля, завтра Библию, и ещё через день учебник механики. Но стоило мне перевернуть страницу, как содержание предыдущей бесследно ускользало из памяти. Признаться, я перестал следить за ходом времени. В день окончания срока я находился у себя в комнате, лениво листая книгу, когда в дверь позвонили. Мне не звонили ровно год. Я почти забыл, что это такое, звон. Тем не менее двери открыты. Передо мной стояли представители закона. Не говоря ни слова, они сломали печать, крепящую знак невидимости к моему лбу. Эмблема упала и разбилась. Приветствуем тебя, гражданин, сказали они мне. Я медленно кивнул. Да. И я приветствую вас. Сегодня одиннадцатое мая две тысячи шестьсот пятого года. Твой срок кончился. Ты отдал долг и возвращен обществу. Спасибо. Да. Пойдем выпьем с нами. Я бы предпочел воздержаться. Эту традицию. Пойдем. И я отправился с ним. Мой лоб казался мне странно оголен. В зеркале на месте эмблемы виднелось бледное пятно. Меня отвели в близлежащий бар и угостили эрзац виски. Плохо очищенный, но креп. Бармен дружески мне ухмыльнулся, а сосед за стойкой хлопнул меня по плечу и поинтересовался, на кого я собираюсь ставить в завтрашних реактивных гон. Я ответил, что не имею ни малейшего понятия. На самом деле, я за Келса. 4 против 1, но у него мощнейший спрут. К сожалению, я не разбираюсь. Его здесь какое-то время не было. Мне громко сказал государственный служащий: Эффимизм был не двусмыслен. Мой сосед кинул взгляд на бледное пятно на моём лбу и тоже предложил выпить. Я согласился, хотя успел почувствовать действие первой порции. И тогда я перестал быть изгоем. Меня видят. Однако я не посмел отказаться. Это могут истолковать как проявление холодности. Пять проявлений недружелюбия грозили пятью годами невидимости. Я приучил себя к смирению. Возвращение к прежней жизни вызвало множество неловких ситуаций. Встречи со старыми друзьями, возобновление былых знакомств. Я находился в изгнании целый год, хотя я не сменил места жительства, и возвращение далось мне нелегко. Естественно, никто не упоминал о невидимости. К ней относились как к несчастью, о котором лучше не вспоминать. В глубине души я назвал это ханжеством, но делал вид, что так и должно. Безусловно, все старались пощадить мои чувства. Разве говорят тяжело больному, что он долго не протянет? И разве говорят человеку престарелого отца, которого ждёт в доназии, что ж, он всё равно вот-вот пристанет? Нет, конечно, нет. Так и в нашем совместно разделяемом опыте образовалась эта дыра, эта пустота, этот провал. Мне трудно было поддерживать беседу с друзьями, особенно если учесть, что я выпал из курса современных событий. Мне трудно было приспосабиться. Трудно. Но я не отчаивался. Ибо более не был тем равнодушным и надменным человеком, каким был до наказания. Самая жестокая из школ научила меня смиренью. Теперь я то и дело замечал на улицах неведомых. Встреч с ними нельзя было избежать. Но наученный горьким опытом, я быстро отводил взгляд в сторону, словно наткнувшись на некое мерзкое истощавшее гной чудовище из-под устороннего мира. Однако истинный смысл моего наказания дошел до меня на четвертый месяц нормальной жизни. Я находился неподалеку от городской башни, возвращаясь домой со своей старой работы в архиве муниципалитета, как вдруг кто-то из столбы схватил меня за Пожалуйста, раздался негромкий голос. Подождите. Не бойтесь. Я поднял удивлённый взгляд. Обычно в нашем городе незнакомые не обращаются друг к другу. И увидел пылающую эмблему невидимость. Тут я узнал его, стройного юношу, к которому я подошёл более полугода назад на пустынной улице. У него был измождённый вид, глаза приобрели безумный блеск, в каштановых волосах появилось седина. Тогда, вероятно, его срок только начинался. И час он должно быть отбывал последние дни. Он сжал мою руку. Я задрожал. На сей раз мы с ним находились не на пустынной улице. Это была самая оживлённая площадь города. Я вырвался из его цепких рук и сделал шаг назад. "Не уходите", закричал. "Неужели вы не сожалеете о доной? Вы ведь сами были на моём месте". Я сделал ещё один нерешительный шаг и вспомнил, как сам взывал к ней. Как молил не отвергать, вспомнил собственное страшное одиночество. Ещё один шаг назад. Трус! выкрикнуло. Заговори со мной! Заговори со мной, трус! Это оказалось выше моей пти. Я более не мог оставаться равнодушен. Слёзы неожиданно брызнули у меня из глаз, и я повернулся к нему, протягивая руку к его тонкой му запястью. Прикосновение словно поразило его током. Мгновением позже я сжимал несчастного в объятиях, стараясь успокоить, облегчить его страдания. Вокруг нас сомкнулись роботы и ищейки. Его оттащили. Меня взяли под стражу и снова будут судить. На сей раз не за холодность, за отзывчивость. Возможно, они найдут смягчающие обстоятельства и освободят меня. Возможно, нет. Всё равно. Если меня приговорят Я с гордостью понесу свою невидимость. Авторы благодарят вас за прослушивание. Озвучено специально для YouTube канала Stereo Liter.